Эксперимент. Крис, это из-за этого эксперимента? От звука ее голоса я вздрогнул. Я уже несколько часов лежал без сна, уставившись в темноту совсем один. Я не слышал даже ее дыхания, и в запутанном лабиринте ночных мыслей, призрачных, наполовину бессмысленных, и приобретающих от этого новое значение, забыл о ней. Что? Откуда ты знаешь, что я не сплю? Мой голос звучал испуганно. Потому как ты дышишь. Ответила она тихо и как ты виновато. Я не хотела тебе мешать. Если не можешь не говорить. Нет, почему же? Да, это тот эксперимент. Ты угадала. Чего они от него ждут? Сами не знают чего-то. Чего-нибудь. Эта операция называется не мысль, а отчаяние. Теперь нужно только одно. Человек у которого хватило бы смелости взять на себя ответственность за решение, но этот род смелости большинство считает обычной трусостью, потому что это отступление, примирение, бегство, недостойное человека, как будто достойно человека, вязнуть, захлебываться и тонуть в чем-то, чего он не понимает и никогда не поймет. Я остановился, но прежде чем мое учащенное дыхание стало ровным, новая волна гнева захлестнула меня. Разумеется. Никогда нет недостатка в людях с практическим взглядом. Они говорили, что даже если контакт не удастся, то, изучая эту плазму, все эти шальные, живые образования, которые выскакивают из нее на сутки, чтобы снова исчезнуть, мы познаем тайну материи, будто не понимали, что это ложь. Что это равносильно посещению библиотеки, где книги написаны на неизвестном языке? Так что можно только рассматривать разноцветные переплеты. А как же? А есть еще такие планеты? Неизвестно. Может быть, и есть. Но мы знаем только одну. Во всяком случае, это что-то очень редкое, не такое, как Земля. Мы, мы обычные. Мы просто трава Вселенной и гордимся этой нашей обыкновенностью, которой так всеобщая и думаем, что в ней все можно уместить. Это была такая схема с которой отправлялись смело и радостно вдаль в иные миры. Но что же это такое иные миры? Мы их покорим, или они нас? Ни о чем другом не думали. Ладно, не стоит. Я встал и на ощупь нашел в аптечке плоскую коробочку со снотворным. «Буду спать, дорогая», — сказал я, отворачиваясь в темноту, в которой где-то высоко шумел вентилятор. «Я должен заснуть». Утром, когда я проснулся свежим и отдохнувшим, эксперимент показался мне чем-то совсем незначительным. Я не понимал, как мог придавать ему такое значение. То, что Хари должна пойти со мной в лабораторию, тоже мало меня волновало. Все ее усилия становились напрасными после того, как я на несколько минут уходил из комнаты. Я отказался от дальнейших попыток, на которых она настаивала. Она соглашалась даже, чтобы я ее запер и посоветовал ей взять с собой какую-нибудь книжку. Больше самой процедуры. Меня интересовало, что я увижу в лаборатории. Кроме больших дыр в стеллажах и шкафах, в некоторых шкафах не доставалось стенок, а плита одной двери была в звездообразных трещинах, словно здесь недавно происходила борьба, и ее следы были поспешно, но ловко ликвидированы. В этом светло-голубом зале не было ничего примечательного. Снаут, хлопотавший возле аппаратуры, вел себя весьма сдержанно, приняв появление Хари за нечто совершенно обыкновенное, и слегка поклонился ей издари. Когда он смачивал мне виски и лоб физиологическим раствором, появился Сарториус. Он вошел в маленькую дверь, ведущую куда-то в темноту. На нем был белый халат и черный защитный фартук, достававший до щиколоток. Он поздоровался со мной так, будто мы были сотрудниками Большого Земного Института. И расстались только вчера, лишь теперь я заметил, что мертвые выражения его лицу придают контактные стекла, которые он носил под веками вместо очков. Скрестив на груди руки, Сарториус смотрел, как Снаут обматывает бинтом, приложенные к моей голове электроды. Он несколько раз оглядел зал, как бы вообще не замечая, Хари, которая сидела на маленькой скамеечке у стены, съежившаяся, несчастная, и притворяла, что читает книгу. Снаут отошел от моего кресла. Я пошевелил тяжелый от металла и проводов головой, чтобы видеть, как он включает аппаратуру, но Сарториус неожиданно поднял руки и заговорил с воодушевлением. «Доктор Кельвин, прошу вас быть внимательным. Я не намерен ничего вам приказывать, так как это не дало бы результата, но прошу перестать думать о себе, обо мне, о коллеге Снауте, о каких-либо других лицах, чтобы исключить все случайности» и сосредоточиться на деле, для которого мы здесь находимся. Земля и Солярис — поколение исследователей, составляющих единое целое, хотя жизнь отдельных людей имеет начало и конец. Наша настойчивость в стремлении установить интеллектуальный контакт, длина исторического пути пройденного человечества, уверенность в том, что он будет продолжен, готовность к любым жертвам и трудностям, к подчинению всех личных чувств этой нашей миссии. Вот темы, которые должны заполнить ваше сознание. Ну, правда, течение мысли не зависит целиком от вашего желания. Но то, что вы здесь находитесь, подтверждает истинность, указанной мной последовательности. Если вы не будете уверены, что справитесь с задачей, прошу сообщить об этом. Коллега Снаут повторит запись. «Времени у нас достаточно». Последние слова он проговорил с бледной сухой улыбкой, глядя на меня все тем же пронзительным взглядом. У меня внутри все переворачивалось от потока этих, так серьезно, с такой значительностью провозглашенных фраз. К счастью, Снаут прервал эту паузу. «Можно, Крис?» — спросил он, опершись локтем о высокий пульт электроэнцефалографа, небрежно и фамильярно, словно опирался на спинку кресла. Я был благодарен ему за то, что он назвал меня по имени. — Можно? — ответил я, закрывая глаза. Волнение, которое опустошало мой мозг, исчезло, как только Снаут положил пальцы на кнопки. Сквозь ресницы я увидел розоватый свет контрольных лампочек на черной панели прибора. Постепенно пропадало неприятное ощущение от прикосновения влажных, холодных электродов. Я был как серая, неосвещенная арена. Эту пустоту наблюдала толпа невидимых зрителей, возвышавшиеся амфитеатром вокруг молчания, в котором нарастало ироническое презрение к сортою и миссии. Напряжение внутренних наблюдателей ослабевало. «Хари — Хари, подумала о ней с неясной тревогой, готовой сразу же отступить. — Но моя бдительная, слепая аудитория не протестовала. Некоторое время я был сплошной чувствительностью, и искренней жалостью, готовой к бесконечным жертвам. Хари наполняла меня без форм, без силуэта, без лица. И вдруг сквозь ее безличный, отчаянно-сентиментальный образ во всем великолепии своего профессорского обличья из серой тьмы выступил Гезе, отец лиристики и соляристов, но не о грязевом извержении и не о пучине, поглотившей его золотые очки и аккуратно расчесанные седые усы, думал я. Я видел только гравюру на титульном листе монографии, густо заштрихованный фон, которым художник окружил его голову, так что она оказалась в ореоле. Его лицо не чертами, а добросовестной, стромодной рассудительностью было так похоже на лицо моего отца, что в конце концов я уже не знал, кто из них смотрит на меня. У них обоих не было могилы. Ситуация в наше время настолько обычная и частая, что она не вызывала никаких особенных переживаний. Образ уже пропадал. А я на одно, не знаю, насколько долгое мгновение, забыл о станции, об эксперименте, о Харе, о Черном океане. Обо всем и меня пронизала быстрая, как молния, уверенность, что те двое, те уже несуществующие, страшно маленькие превращенные в горстку праха, люди справились со всем, что их встретило. И исходящее от этого открытия ощущение покоя развеяло бесформенную толпу, которая окружала серую арену в немом ожидании моего поражения. Я услышал двойной щелчок, аппаратура выключилась и по глазам ударил свет. Сарториус стоял все в той же позе и изучающе смотрел на меня. Снаут, повернувшись к нему спиной, возился с приборами, будто умышленно шлепая спадающими с ног сандалиями. — Как вы считаете, доктор Кельвин, удалось? — прозвучал гнусавый, отталкивающий голос Сарториуса. — Да, — ответил я. — Вы в этом уверены? — с оттенком удивления и даже подозрительности спросил Сарториус. — Да. Моя убежденность, резкие тонны мгновение сбили с него холодную важность. — Это хорошо, — пробурчал он и осмотрелся, как бы не зная, что теперь со мной сделать. Снаут подошел ко мне и начал снимать повязку. Я встал и прошелся по залу, а в это время Сарториус, который исчез в темноте, вернулся с уже проявленной высшей пленкой. На полутора десятках метров записи тянулись дрожащие линии со светлыми зубцами, какая-то плесень или паутина растянутый на черной скользкой целлоидной ленте. Мне больше нечего было делать, но я не ушел. Мои коллеги вставили в оксидированную кассету модулятора запись, конец которой Сарториус посмотрел еще раз, недоверчиво насупившись, словно пытался расшифровать заключенный в этих трепещущих линиях смысл. Потом Снаут и Сарториус подошли к пультам управления и привели аппаратуру в действие. В обмотках катушек под стальным полом со слабым базовитым мурлыканием проснулся ток. Потом огоньки на вертикальных остекленных трубках указателей побежали вниз, показывая, что большой тубус рентгеновского аппарата опускается в вертикальный колодец, чтобы остановиться в его открытой горловине. Огоньки застыли на самых нижних делениях шкалы, и Сарториус начал увеличивать напряжение, пока стрелки... Точнее, белые просветы, которые их заменяли, не сделали, покачнувшись с полоборота вправо. Гудение стало едва слышным. Ничего больше не происходило. Бобины с пленкой вращались под кожухом так, что даже этого нельзя было увидеть. Счетчик метража постукивал, как часовой механизм. Хари смотрела поверх книги, то на меня, то на них. Я подошел к ней. Она взглянула испытующе. Эксперимент уже кончился. Сарториус не спеша подошел к большой конусной головке аппарата. — Идем? — одними губами спросил и Хари. Я кивнул головой. Она встала. Не прощаясь ни с кем, это выглядело бы слишком бессмысленно. Я прошел мимо Сарториуса. За высокими окнами верхнего коридора пылал закат исключительной красоты. Это был необычный, унылый, распухший багрянец, а все оттенки затуманенного. Как бы осыпанного мельчайшим серебром розового цвета. Тяжелая, неподвижно всхломленная чернь бесконечной равнина океана, казалось, отвечая на это теплое сияние, искрило с мягким буро-фиолетовым отблеском, только у самого горизонта небо упорно оставалось рыжим. Внезапно я остановился посреди коридора. Я просто думать не мог о том, что снова, как в тюремной камере, мы закроемся в комнате, из которой виден только океан. Ари, сказал я, — знаешь, я бы заглянул в библиотеку, ты ничего не имеешь против. — О, я с удовольствием поищу себе там что-нибудь почитать, — ответила она с немного искусственным оживлением. — Я чувствовал, что с вчерашнего дня между нами образовалась трещина, и что я должен быть с ней добрее, но меня охватила полная апатия, не знаю, что могло бы меня из нее вывести. Мы вернулись обратно и вошли в маленький тамбур. Здесь было три двери, а между ними, словно в каких-то витринах, цветы за большими стеклами. Средняя дверь, ведущая в библиотеку, была с обеих сторон покрыта выпуклой искусственной кожей, до которой я почему-то всегда старался не дотрагиваться. В большом круглом зале с потолком, разрисованным стилизованными солнцами, было прохладно. Я провел рукой по корешкам томов солярианской классики. Я уже хотел было взять Гезы, когда неожиданно обнаружил незамеченный в прошлый раз потрепанный томик Гравинского. Я уселся в мягкое кресло. Было совсем тихо. За моей спиной Хари перелистывала какую-то книжку. Я слышал легкий шелест страниц под ее пальцами. Справочник Гравинского был сборником расположенных в алфавитном порядке соляристических гипотез, Компилятор, который ни разу даже не видел соляриса, перерыл все монографии, протоколы экспедиций, отдельные статьи и предварительные сообщения, тщательно изучил работы планетологов, исследовавших другие планеты, и создал каталог, несколько пугающий лапидарностью формулировок, которые становились тривиальными, убивая утонченную сложность, породивших эти гипотезы мыслей. Впрочем, в смысле энциклопедичности, Это произведение теперь представляло скорее ценность курьеза. Оно было издано двадцать лет назад, а за это время выросла гора новых гипотез, которые не вместились бы ни в одну книгу. И из авторов, представленных в справочнике, в живых остались немногие, и, пожалуй, никто из них уже не занимался соляристикой активно. Все это, охватывающее самые разнообразные направления интеллектуальное богатство, создавало впечатление, что какая-то Из гипотез просто обязана быть истинной. Казалось невозможным, чтобы действительность была совершенно от них отличной, иной, чем мириады выдвинутых предположений. В предисловии к справочнику Гравинский поделил известные ему 60 лет соляристики на периоды. Во время первого, начавшегося с момента открытия Соляриса, никто не предлагал гипотез сознательно. Тогда как-то интуитивно, в соответствии со здравым смыслом, Решили, что океан является мертвым химическим конгломератом, который благодаря своей квази-вулканической деятельности обладает способностью создавать удивительные формы, а в результате своеобразного автоматизма процессов стабилизирует неустойчивую орбиту, подобно тому, как маятник удерживается в однажды заданной плоскости колебаний. Правда, уже через три года Мажено высказался за живую природу студенистой машины. Но период биологических гипотез Гравинский датировал лишь на 9 лет позднее, когда предположение Мажино, находившееся до этого в полном одиночестве, стало завоевывать многочисленных сторонников. В последующие годы в изобилии создавались очень сложные, подкрепленные биоматематическим анализом подробные модели живого океана. Третий период был отмечен распадом почти монолитного единства соляристики, и появлением большого количества яростно соперничающих школ. Это было время деятельности Панмаллера, Штробла, Фрейхауза, Легрея, Осиповича. Все наследство Геза было подвергнуто тогда уничтожающей критике. Были созданы первые атласы, каталоги, стереофотографии, семмериад, которые до сих пор считались формами, не поддающимися изучению. Перелом наступил благодаря новым дистанционно управляемым аппаратам, которые посылались в бурлящие бездны ежесекундно угрожающих взрывом колоссов, тогда же появились гипотезы минималистов, гласящие, что даже если пресловутого контакта с разумным чудовищем установить не удастся, то и в этом случае изучение мимоидов и шарообразных гор, которые океан выбрасывает, чтобы затем вновь поглотить, принесет весьма ценный, химический, и физико-химические знания, новые сведения о структуре гигантских молекул и так далее. Но со сторонниками подобных идей никто даже не вступал в полемику. Это был период, когда появились до сих пор не потерявшие своего значения каталоги типовых метаморфоз и биоплазматическая теория мимоидов Франка, которая хоть и была отвергнута как ложная, все же осталась великолепным примером интеллектуального размаха и логики. Эти периоды Гравинского были наивной молодостью, стихийным, оптимистическим романтизмом, наконец отмеченной первыми скептическими голосами зрелостью солиристики Уже к концу пятилетия вновь возродились коллоидно-механические гипотезы об о психичности соляристического океана, всяческие поиски проявления сознательной воли, Целесообразности процессов, действий, мотивированных внутренними потребностями океана, были почти всеми признаны каким-то вывихом целого поколения ученых. Яростное стремление опровергнуть их утверждения подготовило почву для трезвых, разработанных аналитически, базирующихся на огромном количестве старательно подобранных фактов исследований группы Холдена, Эонидеса, Столивы. Это было время стремительного разбухания и разрастания архивов, Картотек микрофильмов. Одна за другой отправлялись экспедиции, оснащенные всевозможной техникой, самопишущими регистраторами, отметчиками, зондами, какую только могла дать Земля. Иногда в исследованиях одновременно участвовало больше тысячи человек. Однако уже в то время, когда темп неустанного накопления материала все еще возрастал, идея, некогда одушевившая ученых, становилась все более бесплодной. Начинался период которые трудно точно определить по времени упадка соляристики. История изучения Соляриса была отмечена прежде всего большими и яркими индивидуальностями, сильными характерами Гезе, Штробл, Севада, который был последним из великих соляристов. Он погиб при загадочных обстоятельствах в районе Южного полюса планеты так глупо, как не мог бы погибнуть даже новичок. На глазах у сотни наблюдателей — Он направил свою летящую над самым океаном машину вглубь быстренька, который, это было отчетливо видно, пытался уступить ему дорогу. Говорили о какой-то внезапной слабости, обмороке, неисправности управления. В действительности же это, по моему мнению, было первое самоубийство. Первый внезапный взрыв отчаяния, первый, но не последний. Постепенно в соляристике оставалось все меньше великих индивидуальностей. Люди больших способностей большой силы характера рождаются с более или менее постоянной чистотой, но выбор ими сферы деятельности не одинаков. Их присутствие или нехватку в определенной области науки можно, пожалуй, объяснить перспективами, какие она открывает. Различно оценивая классиков, соляристики, нельзя отказать им в таланте, может быть даже в гениальности, лучших математиков, физиков известнейших специалистов в области биофизики теории информации электрофизиологии молчащий гигант притягивал к себе в течение десятилетий потом год от года армия исследователей теряла своих вождей осталась серая безымянная толпа терпеливых собирателей фактов создателей многих оригинальных экспериментов но не было уже массовых экспедиций в масштабе целой планеты смелых объединяющих разнообразные факты, явления и гипотез. Соляристика начинала разваливаться, и как бы аккомпанементом, параллелю к ее снижающемуся полету, были вовсю расплодившиеся, разнищиеся друг от друга лишь второстепенными деталями гипотезы о дегенерации, инволюции, умирании соляристических морей. Время от времени появлялись более дерзкие, более интересные мысли, Но в общем океан был признан конечным продуктом развития, который давно, тысячелетия назад, пережил период наивысшей организации, а теперь цельный, только физически, уже распадался на многочисленные, ненужные, бессмысленные, организирующие создания. Я был знаком с оригинальными работами нескольких европейских психологов, которые на протяжении длительного времени изучали реакцию общественного мнения собирая самые изурядные высказывания голоса неспециалистов. Психологи показали таким способом удивительно тесную связь между изменениями этого мнения и процессами, происходившими одновременно в научной среде. Также и в кругах координационной группы Планетологического института, там, где решался вопрос о материальной поддержке тех или иных исследований, происходили перемены, выражавшиеся в непрерывном, хотя и постепенном уменьшении бюджета солилистических институтов и баз, равно как дотаций для экспедиций, отправляющихся на планету. Голоса, настаивавшие на необходимости свертывания исследований, перемешивались с выступлениями тех, кто требовал применения сильнодействующих средств. Но, пожалуй, никто не зашел дальше административного директора Всемирного космологического института который упорно говорил, что живой океан вовсе не игнорирует людей, а просто их не замечает, как слон муравья, гуляющего по его спине. И для того, чтобы привлечь внимание океана и сконцентрировать его на людях, необходимо воздействовать на него более мощными импульсами и использовать машины гиганты в масштабе всей планеты. Пикантной деталью было здесь то, как подчеркивала пресса, что таких дорогостоящих начинаний требовал директор космологического, а не планетологического института, который финансировал исследование Соляриса, это было щедрость за чужой счет. И снова коловорот новых гипотез, возрождение старых, введение в них несущественных изменений. В результате соляристика оказалась загнанной во все более разветвляющийся, полный тупиков лабиринт. В атмосфере всеобщего равнодушия, застоя и обескураженности другой, бесплодный, никому не нужный, бумажный океан сопутствовал океану Солярис. Возможно, мы дошли до поворотного пункта, — думал я. Мнение об отказе, об отступлении сейчас или в недалеком будущем могло взять верх. Даже ликвидацию станции я не считал невозможной или маловероятной, но я не верил, что таким способом удалось спасти что-нибудь. Само существование мыслящего колосса никогда уж не даст людям покой. Пусть мы вдоль и поперек исходим галактики. Пусть свяжемся с иными цивилизациями, похожих на нас существ. Солярис будет вечным вызовом, брошенным человеку.